Бывший военный. Что заставило его бросить свою работу перед тем, как стать имм? Гензель, ты меня вообще слушаешь? Человек в черном помахал рукой перед бледным носом, но Сферату. Создается впечатление, что ты уже заснул. Да-да, конечно, слушаю, господин. Встрепенулся вампир. Прошу вас, продолжайте. Но ну так вот. Я окончательно пришёл к выводу, что следующим курьером должен стать мальчик. Я давно говорил тебе, ещё до того, как всё будет закончено, от него придётся избавиться. Каждый раз, когда он выходит из подвала на улицу, полный впечатлений, у меня возникает ощущение, что мы вот-вот провалимся.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 Но согласится ли с этим мальчик? Как мне кажется, он в виду своей молодости вовсе не готов к такому развитию событий. Лицо человека в чёрном тронула улыбка. Морщины при этом снова не дрогнули. Каждый должен уметь чем-то жертвовать ради благого дела, тихо сказал он.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 расстроит его ещё больше. В любом случае, я надеюсь на твою помощь. Если он сам не захочет, то пойми, нам придётся его заставить. Гензель снова заёрзал на жёстком сиденье, вцепившись в стул когтями. Если что-то понадобится от меня, я буду рад исполнить ваш приказ, господин, произнёс вампир, глядя на человека в чёрном.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 попробовали хоть один единственный раз эту ужасную сушёную кровь никогда не имел такого желания захохотал человек в чёрном конечно конечно пролепетал гензель я лишь хотел сказать что как бы мне ни было тяжело я выполню ваш приказ отныне крысы могут чувствовать себя в безопасности человек в чёрном милостиво потрепал его по рыхлой щеке Забавный экземпляр. В здравом уме с ним вряд ли захочешь иметь общие дела, но если нет другого выбора, то лучшего слуги и пожелать нельзя. Он предан и исполнителен, есть его глазами как прапорщик майора. Хорошо ещё что глазами. Если вдруг мальчик вздумается противляться,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 Спрячься на своём месте, пожалуйста. Если ты понадобишься мне в процессе разговора, я подам тебе знак, щёкнув пальцами. Торопись. Подпрыгнув в воздух, вампир неслышно растворился среди колеблющихся теней подвала. Человек в чёрном лязгнул задвижкой и на пороге показался мальчик. На щеках его пылал румянец волнения, но в целом он выглядел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 Нам нужно серьёзно поговорить. В полуметре от ног Гензеля, шевеля чёрным носом пуговкой, деловито пробежала жирная серая крыса с голым хвостом. Он не обратил на неё никакого внимания.